Телеэкранизация произведений Особое значение имеют телевизионные фильмы и спектакли, поставленные по литературным произведениям и несущие в себе функции посредника между зрителем и литературным первоисточником. Зачастую весь художественный строй этих телеспектаклей и телефильмов представляет собой открытую творческую лабораторию режиссера, На глазах зрителя и при его активном участии осуществляется синтез ассоциаций чувственных впечатлений, возникающих при чтении произведений. Исчерпывающая полнота этих впечатлений представлена различными средствами, словом литературного первоисточника, музыкой, балетной пантомимой, художественными приемами театра, кино, в единстве образных сообщений. Зритель при встрече с телеэкранизацией должен обладать навыками восприятия и литературно-художественного текста, который проговаривают герои, и музыки как составной части произведения, и пластического языка балета, передающего мир скрытых чувственных страстей героев, и изобразительного искусства, представленного в живописной композиции кадров. Но главное – Целостное осмысление данного экранного изображения может состояться только на новом уровне восприятия, комплексно реализующего вышеперечисленные навыки в единстве звукозрительного повествования. В противном случае человек оказывается на уровне фрагментарного восприятия. Экранизации литературных произведений на телевидении открыли особую по сравнению с киноискусством драматургическую форму литературовеческого познания приобщение к творчеству писателя специфике его художественного мышления.